Ублюдок снова помотал головой. Мы с Рэйчел одновременно посмотрели на него, потом встретились взглядами. Я рассеяла насекомых по большой площади и тут же ощутила, как в воздухе плывет хранительница, немного быстрее, чем раньше. Она полетела ко мне, я вздрогнув отступила на шаг. Она повторила действия, отлетела и снова полетела на меня. В этот раз я отошла на шаг уже намеренно. Она сделала это специально, чтобы я сделала второй шаг, и третий, и четвёртый. «Скорее!» — сказала я. «Сюда! Вперёд!» Мы побежали, я сконцентрировалась на роя, расредоточив его как можно шире за нами и перед нами. В конце коридора были особые камеры, большие, установленные так, чтобы вход был повёрнут противоположно от центрального прохода в сторону, чтобы войти внутрь и нужно было пройти прямо, затем направо, затем снова направо в комнату. «Два, девять, три!» Пустая камера без таблички. «Два, девять, пять!» Ещё две пустых камеры без табличек. Ублюдок снова потряс головой и открыл рот в почти зевающем ленивом окусе. Эта хранительница скользнула по его щеке. Я переместила рой, чтобы остальные заключённые не могли нас увидеть. «Иди!» – начала я, но Рэйчел уже заходила в одну из пустых камер. Она сама всё поняла. «Направо!» Я осталась сзади, подождала, пока остальные тоже войдут в камеры. Затем прошла дальше по коридору и пнула дверь. За ней был лестничный спуск, такой же, как тот, по которому мы сюда пришли. Тогда я развернулась и юркнула в тот же коридор, что и остальные, пусть заключённые думают, что мы ушли. Не уверена, что это лучшая мысль, вместо выхода зайти в тупик, но так нам посоветовала хранительница. Меня на секунду стало тревожно. Зачем? «За вами кто-то шёл», — сказала сплетница. Я помотала головой, насекомые ничего не ощущали. «Может быть, это ловушка? Может быть, сейчас хранительница захлопнет какую-то дверь и замурует нас здесь?» Нет. У неё нет на это причин, как бы нам ни было сложно её понять. Я сняла с маски видеокамеру, прикрепила её к стене снаружи камеры, там, где было крепление для таблички, и снова спряталась внутри. Сплетница. «Я поняла, поняла. В этот раз, похоже, придётся попросить о помощи. Ничего не предпринимайте». В камере никого не было, но там стояла двойная кровать, телевизор, компьютер, небольшая полка с дисками, игры и видео, и странное окно с двойным остеклением, которая выходила на стену щебня. Я присоединилась к остальным и вытащила из кармана телефон. Через некоторое время к нему подключилась сплетница. «И вот и видео. Признайте мою гениальность». «Ты гениальна», — сказала я. Если бы эта мысль пришла мне раньше, я бы установила камеру вместо получше. Но так мы вынуждены были наблюдать за событиями издалека. Я держала телефон экраном вверх, остальные обступили меня со всех сторон и смотрели. Шум толпы превратился в рёв. Однако стены камеры заглушали его почти полностью. Похоже, обитателю этой комнаты не приходилось выслушивать вопли остальных заключённых, разве что в исключительных случаях. С того же направления, откуда мы пришли, в помещение вошла группа эксцентриков, за ними следовала толпа. Случай 53. Или кто это? Нет, другие. Издалека, когда с расстояния в сотни метров были видны лишь силуэты, они выделялись своим измождённым видом и тем, как они держались в стороне. Теперь, когда они подошли ближе, стало видно, что они отличались. Их тела не приобрели схожесть с животными, у них не было простых мутаций или гипертрофированных черт. Мужчина, охваченный племенем, который судорожно брёл вперёд, словно испытывал невероятные муки, но не сгорал. Женщина, парящая в воздухе, каждая часть тела которой была отделена на некоторое расстояние, из-за чего она выглядела вдвое выше. Ещё было нечто, что медленно передвигалось вперёд, временами переходя на бег, чтобы догнать остальных, Похожие на плавники ладони и ступни, вместо лица – отверстие, из которого высыпались тонкие черви. Они расползались по телу, покрывая его так густо, что под ними нельзя было разглядеть кожу. Видимо, те лучшие 53, которых котёл держал в резерве, было видно, как они злы, как напряжены, как насторожены после. Сколько они здесь? Судя по волосам, по длине бород, возможно, целые годы заточения. Может быть, даже заточение в одиночных камерах. Я видела их на экране телефона, а вот насекомых их не чувствовали, не видели и не слышали. Рой сообщил мне переработанную и отредактированную картинку, как будто кто-то сумел удалить всю группу с помощью аккуратной фотокоррекции, а ещё видимо, аудиокоррекции и коррекция сеязания. А кстати, сказала сплетница, не у кого больше нет проблем с восприятием этих ребят. Я говорю себе, что, возможно, скоро мы будем сражаться, прогрохотал Лон. Но моя сила отвечает не так хорошо, как обычно. Я смотрю на них и вижу в них достойных противников, которым нечего терять. Моя сила должна расти, давить изнутри. Насекомые их не видят, не слышат, не говоря уже об осязании. Сказала я сплетница. «Он подавляет всю область. Покров!» Сказала сплетница. «Это тот, со встроенным плащом, в самом центре». Я посмотрела, но толпа уже пришла в движение. Они разговаривали, однако аудио у нас не было. Мы лишь слышали, как нарастали и спадали крики толпы, из чего мы могли понять, что кто-то говорил, а остальные реагировали на высказывания. На видео люди начали покидать свои камеры. «У него многослойная сила», — сказала сплетница. «Чем ближе, тем сильнее защита. Вот только в досье написано, что радиус его блокировки сил всего 5 метров. В полутора не работают никакие органы чувств. На 30 метров он распространяться не должен». «Увеличенный в шесть раз радиус», — сказала Акова. «Как-то так». Я поджала губы. «А доктор?» «Скорее всего, внизу. Посмотрите, как стоит вон та группа в тылу. Они следят, чтобы никто не поднялся по лестнице. Думаю, доктор там в ловушке». «Мы тоже в ловушке». Я не произнесла этого вслух. Канарейка казалась напуганной, а Алону и Рэйчел нервничали. «Вот этот парень, кажется, это он их возглавляет», — прозвучал из наушников голос. «Видите его?» «Но это была не сплетница». «Дура!» Воскликнула сплетница. «Я тебя обожаю, но ты дура!» «Кто?» Спросила я. «Чертёнок!» Ответила сплетница. «Чертёнок? Что за чертёнок?» «Блядь! Чертёнок! Мрак меня убьёт!» Она подошла достаточно близко, чтобы подслушивать, а ведь там столько паралюдей, столько возможных способов её обнаружить. «Мистер Красавчик!» сказало чертёнок. «Он говорит, что они свободны. Оба-на! пошло поехала. Камеры опустили. Отданный приказ, словно камень, брошенный в воду, породил расходящиеся круги. Заключённые покидали клетки. Те, кто не услышал, сам отреагировал на действия соседей. И цепная реакция продолжалась. Сотни людей. Сотни жертв. Рёв толпы стал громче. Даже пол завибрировал. И сверхспособности тут были ни при чём. Просто очень многие одновременно топали и радостно кричали. Хранительница немного переместилась и замерла. Теперь я ощущал её лучше, как искажение в воздухе. Она была взволнована. Это она держала всех этих людей в камерах без дверей. Теперь то ли Покров, то ли кто-то из необычных пятьдесят третьих мешал ей, не позволял продолжить выполнять её обязанности. Свет снова моргнул, чуть сильнее, чем раньше. Они придут сюда!» Сказала призрачный сталкер. Я была в колонии для несовершеннолетних. Там зависть и нападки, даже если у тебя всего лишь зубная щётка нормальная. Или если мама прислала печенье. Я слегка кивнула. А уж иметь такую комфортную камеру... «Они придут», — сказал Лун. Радужки его глаз стали оранжевыми, а кожа бугрилась, образуя узор в виде сот, на тех местах, где вот-вот должна была прорезаться чешуя. «Я сумею их победить, но вы за это время, скорее всего, умрёте». Он говорит, что ему нужны все способные прорваться через сплошную сталь. Раздался из наушников голос чертёнка. «Пусть план Луна будет планом А. Предлагайте план Б», — сказала я. «Сбежим», — сказала призрачный сталкер. «Дверь прямо здесь. Я могу заблокировать вход», — сказал голем. Гол затих. Мужчина снова что-то говорил. Дверь со шкафчика под большим телевизором задребезжала. Хранительница говорит. «Дверь?» Она замерла. «Барьеры!» – пояснила сплетница. «Нам придётся пройти множество укреплённых дверей, с которыми ещё не разобрались эксцентрики. Возможно, встретятся и другие методы обеспечения безопасности». В наушниках зазвучал голос чертёнка. «Красавчик говорит, предатели нашего дела. Убедите, что они получили по заслугам». «Вот чёрт!» Я взглянула на телефон, вперёд вынесли с Сейчас он был больше похож на груду металлолома, чем на человека. Его бросили на землю. Рядом с ним выкатили сферу, внутри под цветным прозрачным покрытием что-то извивалось, кто-то из толпы поднял сферу, и руки его засветились. Огонь, нагрев металла. С такого расстояния было непонятно, но движение того, что было внутри, ускорилось, стало судорожным. Столивар протянул руку к сфере, но его конечность была так повреждена, что не могла поддерживать свой вес. Она согнулась в неправильном направлении и отломилась. Он рухнул и перекатился на спину. Предплечье прилипло к верхней части руки, а ладони к плечу и шее. Будь он человеком, он не пережил бы и половины того, что они с ним сделали. «Ничего нет хуже вот такой разъярённой толпы», — тихо сказала призрачный сталкер. «Я-то, наверное, смогу прорваться и убежать. Обычно я не настолько добрая, но... Может быть, передать какие-то сообщения? Последние слова? Я хреново запоминаю, но могу попытаться». Толпа неистовала, Содержимое комнаты содрогалась от звуков... Рёв снаружи был, наверное, просто оглушающим. Потом они пришли в движение, люди расступались в стороны, освобождали путь к нашему краю коридора. На видео мы смогли увидеть центральную часть их отряда. Мальчик с шипами и жёлтой кожей, мужчина, в чём облике сочетались как преувеличенные мужские, так и женские черты, настолько покрытый мускулатурой, что походил на карикатуру. Там была и траншея, мощная девушка с лопатой, и косичками и сильно выдающейся верхней челюстью, которая помогала нам против яхидной. Она явно была не в своей тарелке. Парень с красной кожей, сангвиник. Они приближались, и я чувствовала, как мои силы начинают мне лгать в этой области никого нет. Образовалась странная пустота посреди толпы людей. Там хватало народу, чтобы задевать моих насекомых, где бы те ни находились, но мой мозг прикрывал всё так, чтобы продолжал казаться, что там пусто. Это было достаточно странно, чтобы я это заметила, но ничего с этим поделать я не могла. «Не отжила не успеть?» спросила я конорейку. «Они ранят меня раньше, чем я чего-то добьюсь», сказала она. «Наверное. Я попробую». Я закрыла глаза, Рой оставался под моим контролем как снаружи, так и внутри силы покрова, но я не могла сделать с толпой ничего осмысленного. «Где-то там сатирик», сказала я. «Его люди!» Мне ответила сплетница. «Они, скорее всего, в теми, кто роет ход к доктору». Здесь в группе сатирика нет никого, кто смог бы что-то сделать с этой толпой. Скорее всего, в группе доктора таких тоже нет. Я кивнула и достала нож. Подарок отступника. Чтобы пробиться на свободу, его не хватит. Судя по щебню снаружи окна, мы на глубине, под слоями горной породы. С помощью ножа можно пробраться в соседнюю камеру. Может, ещё в одну, но от толпы мы так не убежим. «Значит, план А», — мрачно произнёс слон. «За вашу жертву я окажу одну услугу. «Скажите, если хотите, чтобы я кого-то убил. Имя врага, которого вы хотите, чтобы не стало». «Мы не умрём!» – проречала Яночная собирать рой в обманку. «Отвлечь их!» «Если удастся привлечь внимание толпы, вывести их наверх...» Коросавчик снаружи заговорил, и камера чётко передала движение его губ. Нуждой в переводе не было. «Месть!» В этот раз кровожадные крики раздались совсем рядом с нашей камерой. Толпа приближалась.